Тeresa обратила внимание, что в баре среди множества самых разнообразных напитков есть текила. А среди гостей сновали горничные в форменных платьях с подносами канапе. Всё было устроено просто замечательно. Двое гитаристов, окружённые гостями, играли фламенко. Музыка, одновременно весёлая и грустная, то одно, то другое настроение налетало, как порывы ветра. Было под стать этому месту, этому пейзажу. Иногда в тат ей слушатели принимались хлопать в ладоши, некоторые молодые женщины начинали танцевать севильяно или фламенко, как бы шутя, не переставая болтать со своими спутниками. А Тереса глядя на них завидывала той раскованности, с которой они ходили туда-сюда, здоровались, беседовали и изящно курили, так же как это делала Пати. Одна рука, лежащая на коленях, поддерживает локоть другой, подносящей губам зажатую между указательным и средним пальцами дымящуюся сигарету. Может это и не самое высшее общество, но она смотрела на них как зачарованная. Так не похожи были они все на тех людей, которых она вместе с блондином давил и знала в Кулььякане. Так немыслимо на тысяче лет и километров далеки от ее совсем еще недавнего прошлого, от того, чем была она или чем ей никогда не суждено было стать. Даже Патти казалась ей какой-то нереально связующей нитью между этими двумя такими разными мирами. И Тереса, глядя на этих женщин как бы извне, сквозь блестящее стекло витрины, не упускала ни одной детали их одежды. обуви, макияжа, причёсок, драгоценностей, запоминала ароматы их духов, манеру держать стаканы или закуривать сигарету, откидывать голову с смеясь и при этом класть руку на рукав собеседника мужчины. Вот как нужно вести себя, решила она, и дай бог мне научиться. Так же держиться, говорить, смеяться и молчать. Именно так она представляла себе всё, читая романы а не так, как это пытаются изображать в кино или по телевизору. И хорошо, что можно смотреть, оставаясь столь незначительной, что до тебя никому нет дела, внимательно наблюдать и замечать, что почти всем гостям мужчинам уже за сорок. Одеты они не слишком строго, без галстуков, воротники рубашек расстегнуты, у них темные пиджаки, дорогие туфли и часы, и бронзовая кожа, вряд ли приобретшие загар на полевых работах. Что же до женщин, они чётко делились на два типа. Одни, видимо, любовницы, все красивые, длинноногие, в чересчур пышных туалетах, перегруженные драгоценностями и бижутерией. Другие одеты лучшие и строже, меньше украшений и макияжа, в их облике результаты вмешательства пластической хирургии и обладание деньгами. Первый являлся следствием второго, выглядели вполне естественно. Сестры Пати, с которыми та сразу же познакомила Тересу, относились к этому второму типу. Подправленные носы, подтянутые в операционной коже, светлые милированные волосы, отчетливое андалузское произношение, дамы с хорошей семьей, изящные руки, за всю жизнь не вымывшие ни одной тарелки, платья от дорогих фирм. Старший был около пятидесяти, младший — сорок с небольшим. Лоби похожи на пати, форма лба, овал лица, особой манеры кривить уголок рта, разговаривая или улыбаясь. Они оглядели Терезу с головы до ног и с одним и тем же выражением лица. Их высоко вскинутые брови означали, что её за пару секунд оценили и вычеркнули из списка людей, достойных внимания, после чего они вновь занялись своими светскими обязанностями и гостями. Свиньи Процедила сквозь зубы Пати, едва не повернулись спиной. А Тереса в это время думала, зря я оделась как контрабандистка. Наверное, надо было надеть что-нибудь другое. Серебряные браслеты и юбку, а не эти джинсы, каблуки и старую блузку. Они посмотрели на нее так, будто это просто тряпка. Старшая в полголоса принялась рассказывать Пати, замужем за полным кретином, вот за тем лысым толстяком. который там ржет, слышь, над собственными анекдотами, а вторая доет отца как хочет. Впрочем, обе они его доят. Вот твой отец тоже здесь? Господи, конечно же, нет. Патти изящно сморщила нос, не донеся до рта стакан с неразбавленным виски со льдом. Этот старый козел окопался в своем доме в Хересе. В деревне у него, видели, открывается аллергия. Она издевательски хохотнула. Ну, знаешь, цветочная пыльца и все такое. Зачем ты пригласила меня? Не глядя на неё, Пати отпила из стакан. "Я подумала", ответила она, облизнув мокрые губы. "Что тебе не помешает пропустить рюмочку. Для этого на свете есть бары. А тут ведь не моя компания и не моя обстановка". Поставив стакан на стол, Пати закурила новую сигарету, предыдущие не загашенные дотливала в пепельницу. И не моя. Или, по крайней мере, не совсем моя. Она презрительно обвела взглядом собравшихся. Мои сестры — абсолютные идиотки. Они считают, что посредством этого праздника как бы заново вводят меня в свет. Вместо того, чтобы спрятать меня куда подальше, выставляют меня на показ, понимаешь? Этим стараются доказать, что не стыдятся заблудшие овцы. Сегодня ночью они улягутся спать, как обычно, без всяких желаний и со спокойной совестью. А может, и несправедливо к ним? Вдруг они и вправду рады. «Несправедливо. — Несправедливо? — Здесь? Патти с неприятной усмешкой прикусила нижнюю губу. — Ты можешь себе представить, что никто, ни единая душа, до сих пор даже не спросил меня, каково мне было за решеткой. — Запретная тема, табу, только привет, дорогая, чмок-чмок, выглядишь замечательно, как будто я вернулась после отдыха где-нибудь на Карибском побережье. Здесь она говорит не так, как в Эль-Пуэрто, — подумала она, — как-то развязнее, что ли, и многословнее. Вроде бы все то же самое и теми же словами, но как-то иначе. Вот и здесь она считает себя обязанной давать мне объяснения, которые в нашей прежней жизни были, не нужны. Тереса наблюдала за ней с самого первого мгновения, когда бывшая сокарница, отделившись от группы гостей, пошла ей навстречу, И потом, когда Пати раз другой её покидал, чтобы оказать внимание другим приглашённым, Тереса не сразу признала её, не сразу привыкла к её улыбкам, которые видела издали, к её жестам, выдающим общность с окружающими людьми, незнакомыми и чужими для самой Тересы, к манере Пати брать предложенную сигарету и наклонять голову к подставленной зажигалке в время а от времени находя глазами ее, Тересу, которая оставалась в стороне от всего, и вся, поскольку сама не решалась подойти ни к кому, а к ней никто не подходил и не обращался. Наконец Патти вернулась, они уселись в кресло на кольце, и только теперь, мало-помалу, Тереса начала узнавать подругу. Действительно, сейчас Патти говорила больше, чем раньше. как бы стараясь все объяснить и оправдать, словно опасаясь, что Тереса не поймет, и Ли, вдруг пришло ей в голову, не одобрит. Это предположение заставило ее задуматься. Похоже, легенды, окружающие человека в тюрьме, ничего не стоит вне ее стен, решила она, поэтому, выйдя на свободу, приходится как бы заново создавать свой образ. Так что, может, здесь лейтенанта Фаррелл просто никто? Или не совсем та фигура, какой бы ей хотелось быть или выглядеть, а еще, может, она боится понять, что я это понимаю. Мне это в этом смысле повезло. Я до сих пор не знаю, кем была там за решеткой, и, может, поэтому меня не слишком беспокоит, кто я на воле. Мне никому ничего не нужно объяснять, никого ни в чем убеждать, никому ничего доказывать. — Ты так и не сказала мне, ради чего я сюда приехала, — сказала она. Катя пожала плечами. Солнце уже опускалось к горизонту, воспламеняя воздух, наполняя его багровым светом, в котором, казалось, горели ее короткие и светлые волосы. — Всему свое время, — она сощурилась, глядя вдаль, — пока отдыхай, развлекайся, а после скажешь, как тебе все это понравилось. — Может, все очень просто, — подумала Тереса. — Может, все дело во власти? лейтенант, которому некем командовать, отставной генерал, о чьих заслугах все успели забыть. Может она просила меня приехать, потому что я нужна ей, потому что я уважаю её и знала её последние полтора года жизни, а они нет. Для них она всего лишь барышня, сбившаяся с пути. паршивая овца, которую терпят и принимают только потому, что она той же породы, ведь бывают же выводки из семьи, которые прилюдно никогда не отвергают своих, даже если ненавидит и презирают их. Может, поэтому она нуждается в том, кто был бы рядом, в свидетеле, который знал бы и смотрел, хоть и молчи. В фиджи жизнь, по сути, своей очень проста. В ней есть люди, с которыми приходится разговаривать, пока пьёшь свою рюмку. И люди, с которыми часами можно пить, молчат, как отделал блондин давила в той таверне в Кулякань. Есть люди, знающие и чувствующие, так что с ними слова становятся не нужны. И люди, которые якобы рядом с тобой, хотя на самом деле они совсем не рядом, а просто так присутствуют. И, пожалуй, в нашем случае всё обстоит именно так. Хотя Бог весть к чему это может нас привести. к какому новому варианту одиночества Твоё здоровье, лейтенант. Твоё здоровье, мексиканка. Они чокнулись. Тереса, наслаждаясь ароматом текилы, огляделась по сторонам. Среди группы людей, болтавших возле бассейна, она заметила очень высокого, выше всех, молодого человека. Стройный, с иссиня-чёрными волосами, гладко зачёсанными назад, с помощью геля, длинными и курчавыми на затылке, в темном костюме, белой рубашке без галстука, блестящих черных туфлях. Выступающая нижняя челюсть и крупный, с заметной горбинкой нос, придавали ему сходство с тощим орлом. С теми аристократами, и Дальго, и прочими, в конце концов, что-то ведь произвело впечатление на Малинче, какими она представляла себе испанцев раньше, кодиф наверняка почти никогда не существовал Малинче, после крещения Марина, индианка, служившая переводчицей испанскому конкистадору Эрнану Кортесу и помогавшая ему советами во время завоевания им территории нынешней Мексики, став ему любовницей, родила ему сына Мартина Кортеса. Тут есть симпатичные люди, сказала она Патти обернулась, взглянула туда же и скептически хмыкнула. — А, по-моему, все они просто куча мусора. — Но они же твои друзья. — У меня нет друзей, коллега. В ее голове, как в прежние времена, звякнул металл. Сейчас она больше походила на ту женщину, которую Тереса знала в Эль-Пуэрто, на лейтенанта Офаррелл. — Черт побери, — усмехнулась Тереса полусерьезно, полуносмешливо, — а я думала, мы с тобой подруги. Патти молча взглянула на нее и отхлебнула из стакана. Ее глаза, в сеточке мелких морщин, оказалось, смеялись. Но она допила, поставила стакан на стол и поднесла губам сигарету, так и не промолвив ни слова. — Ну, во всяком случае, — сказала Тереса, выждав пару секунд, — музыка здесь хорошая, дом красивый, в общем, приезжать стоило. Она рассеянно смотрела на мужчину с орлиным лицом, И Патти снова проследила за ее взглядом. — Правда? — Надеюсь, ты не удовольствуешь с такой малостью, потому что все это просто мелочь по сравнению с тем, что можно получить. В темноте заливали сотни сверчков. Всходила роскошная луна, озаря виноградные лозы, серебря каждый листок и тропинка, вьющаяся под их ногами, казалось белой. Вдали поблескивали огни усадьбы. В огромном доме уж давно всё прибрано, и воцарилась тишина. Последние гости откланялись, сёстры и деверь Пати отправились обратно в Херис после пустого, вымученного прощального разговора на террасе, при котором все испытывали неловкость, и никто, лейтенант, казалось, права во всём, ни словом, ни намёком не упомянул о трёх годах, проведённых ею в Эль-Пуэрто-де-Санта-Марии. Тересы, которую Пати пригласила остаться ночевать, ломала себе голову, силы издогадаться, что чёрт возьми замышляет её бывшая закаменница. Обе выпили много, но недостаточно. И в конце концов, спустившись с крыльца, пошли по извилистой тропинке в поля. А перед этим, пока безмолвные служанки прибирались после праздника, Пати ненадолго исчезла и снова появился сюрприз. С граммом белого порошка, который очень скоро превратившись в дорожки на стеклянной столешнице, прогнал хмель и вернул им ясность мысли. Это было замечательно. И Тереза сумела оценить сюрприз по достоинству, тем более это был первый её белый вздох за всё время после выхода из Эльпуэрт. Просто слов нет, подружка, пробормотала она. Просто нет слов. А потом, бодрый и свежий, будто день только начинался, Они неторопливо зашагали по тропинке в тёмные поля, куда глаза глядят. Для того, что я собираюсь тебе сказать, мне нужно, чтобы у тебя была ясная голова, сказала Пати, опять ставшая той прежней. Она у меня совершенно ясная, ответила Тереса и приготовилась слушать. Она успела опрожнить ещё один стакан текилы, но его уже не было в руке, потому что она выронила его где-то по дороге. И вообще размышляла она, сама не зная, какие у неё причины для подобных выводов. Очень похоже, что мне снова хорошо. Мне вдруг снова стало хорошо в собственной шкуре. Ни мыслей, ни воспоминаний, только эта огромная, словно вечная ночь и знакомый голос, произносящий слова не громко, будто кто-то мог подслушать их, укрывшись где-нибудь в этом странном свете, серебрящимся в бескрайних виноградниках. а еще треск сверчков, звук шагов подруги и прикосновение босых ног, туфли на высоком колбуке она оставила на крыльце к утоптанной земле тропинки. Вот такая история, — закончила Патти. — Не собираюсь я думать сейчас о твоей истории, — мысленно возразила ей Тереса. — Не думать, не обмозговывать, не анализировать, чего бы то ни было, этой ночью, пока длится темнота и вверху есть звезды, и от текилы и порошка мне так хорошо в первый раз за столько времени. И не знаю, почему ты тянула со всем этим до сегодняшнего дня, как не знаю, на что ты рассчитываешь. Я слушала тебя, как слушают сказку. И по мне лучше, чтобы это именно было сказкой, потому что отнесись я к твоим словам иначе. Мне придется согласиться с тем, что существует слово «завтра» и существует слово «будущее», а сегодня ночью... Брядя по тропинке в этих полях, которые принадлежат тебе или твоей семье, или чёрт знает кому, но наверняка стоит целую уйму денег. Я не прошу у жизни ничего особенного. Так что давай будем считать, что ты рассказала мне красивую историю, или вернее, рассказала то, на что намекала ещё, когда мы жили в одной камере, а потом я пойду спать, а завтра, когда в лицо ударит свет, будет другой день, и всё же Вынуждена была признать, она, твоя история хороша. Жених изрешеченный пулями, полтонны кокаина, который так никто и не нашёл. Теперь после праздника Тереза могла представить себе этого жениха, примерно такого же, как их видела там в тёмном пиджаке и рубашке без галстука, элегантного с головы до ног, по родиству в стиле второго или третьего поколения района Щупальтопек, но в улучшенном варианте. Холимова или Лелеемова с самого детства, как те мальчишки, дети кульеганских богачей, что ездят в школу на собственных внедорожниках Suzuki в сопровождении телохранителей, жениха, который yekшался со всяким сбродом, имел любовниц на стороне. и позволял невестам иметь любовников обоих полов и играл с огнём, пока не обжёгся, сунувшись туда, где за ошибки, вольности и повадки избалованного молодого Петрушка приходится платить собственной шкурой. Убили его и двоих его партнёров, сказала Пати. Тереза лучше многих знала, а каких страшных вещах, говорит её подруга. Его убили за обман и невыполненные обещания. Ему не повезло, потому что как раз на следующий день им собирались вплотную заняться парни из бригады по борьбе с наркотиками, пристально следившие за передвижениями второй и половины тонны кокаина и державшие под неусыпным наблюдением как его самого, так и всё, что так или иначе было с ним связано, вплоть до стаканчика для полоскания зубов. Его убрала русская мафия. Накарательные меры пошли, сочтя неубедительными его объяснения подозрительной пропажи половины груза, прибывшего в контейнере в порт Малаги. А эти коммунисты, перестроившись в гангстеров, шутить не любили. Когда их долгие уговоры и угрозы не дали результата, терпение лопнуло, и в итоге Одного жениховского партнёра нашли мёртвым в кресле перед телевизором в собственном доме, другого на автостраде Кадис-Севилья, а самого жениха подстерегли, когда он выходил из китайского ресторана Фан Хироль. Бум-бум-бум. Когда он открывал дверцу машины, три пули в голову ему и две случайно в пати, за которые никто не охотился. Потому что все, даже погибшие партнёры её жениха, считали, что она не имеет ко всему этому никакого отношения. Но чёрта с два, она его имела. Да ещё какое. Во-первых, садясь в машину, она оказалась в зоне обстрела. А во-вторых, её жених страдал словесным недержанием в постели или нанюхавшись кокаина. Так вот, Он в конце концов выболтал пати всё. Партии кокаина. Половина того груза, прибывшего в Малагу, который все считали пропавшим и полагали, что она оказалась на чёрном рынке, всё ещё лежит, нетронутая, аккуратно упакованная в одной из пещер на побережье вблизи мыса Трафальгар, ожидая, пока кто-нибудь ею займётся. После гибели жениха и его партнёров, единственный, кто знал это место, оказалась Пати. Ребята из бригады по борьбе с наркотиками поджидали её прямо у дверей больницы. И когда ей задали вопрос о присловутой полутонне кокаина, она высоко вскинула брови. "Что? Я не знаю, о чём вы говорите", сказала она, посмотрев им в глаза всем по очереди. После долгих препирательств ей всё же поверили. — О чем ты думаешь, мексиканка? — Я ни о чем не думаю. Они остановились, и Пати смотрела на нее. Луна освещала ее сзади, очерчивая контуры плеч и головы, ее короткие волосы казались седыми. — Ну, постарайся. Сделай ей усилие. — Не хочу. Сегодня ночью не хочу. — Вспышка. Пламя спички и огонёк сигареты осветили подбородок и глаза лейтенанта Фарл. Это снова она, подумала Тереса. Она всегдашне. Ты правда не хочешь узнать, почему я рассказала тебе всё это? Я знаю, почему ты это сделала. Ты хочешь добраться до этого клада и хочешь, чтобы я тебе помогла. Огонёк сигареты дважды ярко вспыхнул. Они снова пошли по тропинке. «Ты ведь занималась такими вещами, просто, — просто сказала Патти, — невероятными вещами. Ты знаешь места, знаешь, как добраться туда и вернуться. А ты? А у меня есть связи. Я знаю, что делать потом». Тереса по-прежнему отказывалась думать. «Это важно, — сказала она себе». Она боялась, дав волю воображению, опять увидеть перед собою тёмное море и искрящийся вдали маяк, или, может, тот чёрный камень, что убил Сантьяго, а ей стоил полутора лет жизни и свободы. Поэтому нужно подождать до рассвета и обдумать всё это в сером свете зари, когда и станет страшно. В эту ночь всё казалось обманчиво лёгким. Туда опасно идти, она произнесла это неожиданно для самой себя. И потом, если узнают хозяева, никаких хозяев больше нет. Прошло много времени. Никто не помнит. А таких вещах помнят всегда. Хорошо. Несколько шагов в пати прошла молча. Тогда, тогда мы будем вести переговоры с теми, с кем будет нужно. Невероятные вещи, сказала она несколько минут назад. Впервые Тересы услышали из её уст слова, выражавшие такое уважение, такую похвалу ей. Ты не болтаешь, и ты не предательница, это она слышала, но такого, как сейчас, никогда. Невероятные вещи. И она сказала это просто, как равный равной. Ее дружба лишь изредка выражалась словами, да еще подобными этим. Не врет, — рискнула предположить Тереса. Что-то мне подсказывает. Она, — говорит искренне, — могла бы использовать меня, но не похоже, чтоб собиралась это сделать. Она знает меня, я знаю ее, и нам обеим это известно. А мне какая польза от всего этого? Половина. Если только ты не собираешься и дальше вкалывать на своём пляже. Воспоминание больно резануло её. Жара, пропитанная потом футболка, подозрительный взгляд Тони из-за стойки, неизбывная животная усталость, голоса людей на пляже, запах тел, обмазанных маслом и кремом. От всего этого до такой вот прогулки под звёздами Всего четыре часа езды на автобусе. Ее размышление прервало громкое хлопание крыльев в соседних ветках. От неожиданности Тереса вздрогнула. — Это филин, — сказала Пати. — Здесь много филинов, они охотятся ночью. — А вдруг этого порошка уже там нет? — проговорила Тереса. И все же, наконец, она думала об этом. Все же, все же.